Не понимая, что я делаю и зачем, я молча повиновался. После регистрации на рейс я занервничал. Мне же ничего с собой нет, кроме надетых на меня брюк, рубашки и паспорта. Куда я еду? Какую черта? В кармане 30 рублей, а я вылетаю в Улан-Удэ, о котором и слышал-то в последний раз, наверное, в школе. Мой здравый смысл взял, наконец, вверх. «Слушай, Гван, я никуда не поеду. Мальчик посмотрел на меня своими раскосыми глазами, потер бритую голову и ничего не ответил. «Агван, я, кажется, к тебе обращаюсь. Если бы ты никуда не ехал, ты бы сейчас здесь не сидел», отозвался Агван, невозмутимо перебирая содержимое своего рюкзака. «Эй, первоклассник сранцем, ты что, меня еще учить будешь?» «Ты хоть понимаешь, где это? Улан-Удэ!» Я намеренно исказил произношение слова «Улан-Удэ», чтобы как можно сильнее обидеть своего спутника. «Конечно!» «Я ведь там родился», — ответил Агван и пристально посмотрел на меня. «Черт! Так у нас что, вояж по памятным местам?» «Просто надо ехать», — смягчился Агван, «и чем быстрее мы будем ехать, тем лучше». Ты боишься того, что не должно тебя волновать. Сравни то, что ты делаешь, с тем, что тебя пугает. «Разве не смешно?» — сказала Агвана и улыбнулся. «А чего смешного? И что я такое делаю, что можно летать на край света без копья в кармане?» Его философия стала меня раздражать. «Ты сам знаешь», — ответил Агван и больше не произнес ни слова, несмотря на все мои последующие ремарки и деланные едкие замечания. Самолет принял нас на борт. Командир поздоровался с пассажирами по селекторной связи, напомнил, что летим мы в Улан-Удэ и что перед нами будет 10 тысяч километров, а погода в пункте прибытия отменная. Девушки-стюардессы тут же продемонстрировали технику использования спасательных жилетов и проверили, как мы пристегнули ремни. Перед самым взлетом у меня снова был приступ паники, смешанный с раздражением и отчаянием. «Агван, все, я никуда не еду», — сказал я, повернувшись к нему всем корпусом. «Почему? Не едете?» — послышался откуда-то сбоку. В щель между спинками передних сидений на меня смотрели изумрудно-зеленые глаза молодой женщины. Ее шикарные темно-рыжие волосы, вьющиеся золотой стружкой, были убраны в изящный пучок на затылке. Она улыбалась. «Вы боитесь летать на самолетах?» «Нет, он ничего не боится», — вмешался Агван с неожиданной резкостью. «Ух ты, какой строгий!» — она расхохоталась. «А как вас зовут?» — спросил я, желая смягчить очевидную бестактность своего спутника. «Аглая», — представилась красавица. «Да». «А его Агван», — воскликнул я и секся. «Может быть, не стоило втягивать мальчика в наш разговор? Мне захотелось быстро переменить тему. Я — Данила». «А куда вы летите, если не секрет?» «Не секрет», — размеялась Аглая. «Конечно, не секрет. Я лечу в Улан-Удэ». «Да, извините, дурацкий вопрос», — сказал я, ощущая отчаянную неловкость. «Не бойтесь самолетов. Раньше я их тоже боялась. Все время думала, как такая металлическая махина может висеть в воздухе. А потом подумала, какая разница, как ему это удается. В глубине души все мы хотим летать, а у него получилось. Это ведь замечательно?» «Замечательно», — ответил я. «Тем временем...» Наш самолет разогнался, оторвался от земли и стал набирать высоту. Наш разговор прервался, но мне хотелось его продолжить. Я все искал повод обратиться к Аглае, но никак не мог придумать, что бы такое у нее спросить. «Аглае?» — позвал я девушку. «Да», — она снова показалась в проеме между сиденьями. «Извините, а вы не знаете, сколько времени нам лететь? Ничего больше мне в голову не пришло». «Знаю». Чуть больше шести часов. А вы еще не летали? поинтересовался Аглая. Я... Да я... Слушайте, а садитесь ко мне. У меня тут свободно поболтаем. Ваш монашек все равно уснул, любезно предложила Аглая. Я, разумеется, сразу же согласился.